Глава 44. Материнская любовь Даника немного постояла в дверях террасы, глядя вслед Мирка, исчезнувшему с фонарём в поле. Потом повернулась и пошла в дом. Болело всё тело, сильнее всего голова. И что-то было не так со зрением. Когда она ковыляла по двору, темнота вокруг казалась качающимся морем, молнии за носами, вонзающимися ей в глаза. Она была уверена, что надо просто отдохнуть, и всё пройдёт». Она не могла осознать, что Карл умер. Это принесло одновременно освобождение и потрясение. Если бы Мирка не попал в него камнем, Карл бы избил её до смерти. В этом она была уверена. А что было бы с Леоном? Уехал бы Карл, так и оставив сына под замком? Оставил бы его голодать? Еда! Только теперь Даника поняла, что не отнесла ему ужин, И в тот момент осознание принесло ей больше боли, чем все побои, которые нанёс ей муж. Проходя вдоль хлева, она вынуждена была опираться о стену. Она уже не могла найти себе оправдание, как обычно. «Она ничуть не лучше Карла», — думала она. То, как Мирка говорила Леоне о том, что она держит его в заперти, заставило её взглянуть жуткой правде в глаза. «Сейчас она зайдёт за сыном», «Отведёт на кухню и приласкает. Даст ему всё, что он захочет. Потом Мирка придёт с поля, и они поговорят». Она расплакалась. Сердце Даники ёкнуло, когда она увидела, что дверь в ослиный закуток открыта. Она зашла, поискала фонарь, потом поняла, что как раз этот был у Мирка. Она поискала под кроватью. Застонала. От движений у неё закружилась голова. Её чуть не вырвало, когда она слишком быстро поднялась. Голова безумно болела. Леона нигде не было. Он вышел. Он где-то снаружи. Она вышла и позвала. «Леон!» Ответа не последовало, только сухие раскаты грома, носившиеся над долиной. Она пошла к уборной. Дверь открыта. Значит, он там был. Да, наверняка, но она всё равно сомневалась. Ей пришлось опереться о косяк двери. Ещё одна молния пронзила ей мозг. Она обезумела от боли. «Надо чем-то притупить боль». Она нашла бутылку под перевёрнутым ведром. Немного выпила. Это помогло. Она гадала, не мог ли он уйти в горы. Он всегда любил ходить в горы и искать зверей. Тут она вспомнила странные слова Мирка о том, что у Карла был медведь в амбаре. «Леон!» Она пошла быстро, насколько могла. Бежать она была не в состоянии. Каждый шаг ощущался, как удар кнута. Она всё ещё сжимала в руки бутылку. Не потому, что хотела напиться, но она её успокаивала. А зверь, в конце концов, в клетке. Эта мысль тоже успокаивала. Только бы ему не пришло в голову засовывать руки внутрь. С Леоном ничего нельзя знать наверняка. Леон не засовывал руки в клетку. Леон её открыл. Даника успела увидеть, как мальчик делает несколько шагов назад в темноте, и огромная чёрная тень ступила из большого фургона. Он упал с глухим ударом. Она услышала, как её сын смеётся. «Нет, Леон, нет!» — крикнула она. Зверь пошёл к Леону, мальчик упал плашмя. Медведь поднялся перед ним. На мгновение его осветила молния, пронесшаяся по небу и озарившая амбар. Тут же раздался гром, амбар сотрясся. «Мама, смотри!» – крикнул Леон. Непогода его явно не пугала. Он показывал на медведя. «Смотри, какой большой!» Он смеялся, пытаясь сесть. Даника смотрела, но не думала. Она подбежала, встав между сыном и медведем. «Ты не тронешь его!» – крикнула она убирайся. Она подняла руки, угрожающе потрясла бутылкой, сделалась большой и шумной. Она делала всё, что полагается, если тебе угрожает дикий медведь. Только вот этот медведь уже не был диким. За решёткой он стал безобидным, а шумные люди с бутылками немало его мучили. Но и ручным он не стал. Бутылка отлетела в угол и разбилась, когда лапа медведя ударила её в щёку. Даника пролетела по воздуху и упала на землю. Тут она закричала. Её разрывало на тысячи осколков, но кричала она не от боли. Она кричала от страха, что медведь схватит сына. Других мыслей у неё не осталось. Она звала Мирка, чтобы тот пришёл и спас Леона. Сама она не могла его спасти. Она не могла пошевелиться. Она ничего не видела, ничего не слышала. Леон сидел на коленях у матери. Он не видел, как медведь, ковыляя, вышел из амбара. Он сжал глаза и заткнул уши. «Хватит!» – прошептал он. Но она не перестала кричать. «Замолчи, хватит!» Это было хуже, чем все звериные крики разом. Это же его мать. Он не мог этого вынести. Под конец он сделал то же, что с кошкой в комнате. Он сильно сжал. Она умолкла наконец. Но ему не нравилось, как она смотрит. Он аккуратно тронул её века, и она перестала таращиться. Она лежала рядом с ним и спала. Его мама такая красивая. Он потрогал её волосы, гладкие и мягкие. Как давно она разрешала ему их трогать. Он гладил её по лбу, по щеке, по блузке, по ногам. Леон не мог не улыбаться. Ему так приятно было трогать всё это. В какой-то момент он услышал, как кто-то бежит. Мгновение было тихо, потом раздался крик. Тут Мирка появился в дверях.